Глава 40 С самого начала путешествия я испытал так много необычайного, что мог считать себя застрахованным от неожиданностей и даже не способным удивляться. Но все же при виде этих двух букв, высеченных на скале 300 лет назад, я был чрезвычайно изумлен. «Мало того, что на скале высечено было имя ученого-алхимика, в моих руках находился еще стилет, которым он его вырезал. Невозможно более сомневаться в существовании путешественника и в действительности его путешествия». Пока эти мысли кружились в моей голове, профессор Лиденброк отдал дань восторженному преклонению перед Арне Сакнусом. «Гений, достойное удивление!» — восклицал он. Ты все предусмотрел, чтобы облегчить смертным путь через кору земного шара во имя будущих открытий. И подобные тебе пойдут по твоим следам, которые ты оставил три века назад во мраке этих подземных глубин. Ты дал возможность потомкам созерцать эти чудеса. Твое имя, высеченное то тут-то там, твою собственную рукою, указует отважному путнику дорогу к центру нашей планеты. Ну что ж... И я поставлю свое имя на этой последней гранитной странице. И да будет у моря, открытого тобою, назван мысом Сакнусома. Восторг и воодушевление дядюшки предались и мне. Пафос его речи поднял мой упавший дух. Я забыл все опасности путешествия и рискованность обратного пути. Я хотел совершить то же, что совершил другой. И ничто человеческое не казалось мне невозможным. «Вперед! Вперед!» – воскликнул я. Я устремился было к темной галереи, но профессор удержал меня. И он, этот пылкий человек, посоветовал мне быть более терпеливым и хладнокровным. «Вернемся сначала к Гансу», – сказал он, – «и проведем сюда плод». Не без досады я послушался его и быстро зашагал среди прибрежных скал. «Знаете ли, дядюшка», – сказал я, идя рядом с ним, – «нам замечательно везет до сих пор!» «Вот как? Ты так думаешь, Аксель?» «Конечно, даже буря удачно направила нас на верный путь. Будь благословенна, гроза, она приблизила нас к берегу, от которого хорошая погода удалила бы нас. Вообразите себе на минуту, что мы бы уткнулись носом в южный берег моря Лиденброка. Что стало бы с нами? Имя Сакнусома ускользнуло бы от наших глаз, и мы оказались бы теперь в безвыходном положении». «Да, Аксель, это прямо-таки чудо, что мы, плывя к югу, были унесены на север, к мысу Сакнусома. Должен прямо сказать, что в этом факте есть нечто положительно необъяснимое Хе -хе, ну пустое. Нам нет нужды объяснять факты, а надо ими пользоваться». «Конечно, мой мальчик, но...» «Мы снова берем курс на север, пройдя под северными странами Европы, Швейцарии, России, Сибирью». «Кто знает, где еще, вместо того, чтобы идти под пустынями Африки или океаническими водами?» «Да, Аксель, ты прав. И все идет к лучшему, раз мы покончили с плаванием по горизонтали, которое ни к чему бы нас не привело. Теперь мы будем спускаться. Еще опускаться. Все время спускаться. Знаешь ли ты, что до центра Земли нам осталось всего полторы тысячи лье?» «Пустяки!» — воскликнул я. «Об этом и говорить не стоит! В путь, в путь!» Мы вели подобные бредовые речи, пока не наткнулись на охотника. Все было готово к немедленному отплытию. Не был забыт ни один тюк. Мы взошли на плот, Ганс взялся за руль, и мы полным ходом пошли вдоль берега к мысу Сакнусама. Ветер был неблагоприятен для такого судна, как наш плод, поэтому иной раз нам приходилось прибегать к помощи шестов, чтобы двигаться вперед. Скалы нередко вдавались в море, и мы принуждены были делать большие обходы. Наконец, после трехчасового плавания, иначе говоря, около шести часов вечера, мы нашли место, удобное для высадки. Я выскочил на землю, дядюшка и исландец последовали за мной. Этот переезд не охладило моего возбуждения. Напротив, я даже предложил сжечь наш корабль, чтобы отрезать путь к отступлению. Но дядюшка был против этого. Я находил, что он чересчур хладнокровен. «По крайней мере, — сказал я, — мы тронемся немедленно в путь. Согласен мой мальчик, но необходимо сперва исследовать новую галерею, чтобы узнать, не нужно ли приготовить лестницы». Дядюшка привел в действие аппарат Румкорфа, Флот был привязан к берегу. Впрочем, до отверстия в галерее было всего каких-нибудь 20 шагов, и наш маленький отряд во главе со мной тотчас же направился к галерее. Отверстие в скале почти круглое, имело приблизительно 5 футов в диаметре. Темный туннель был пробит в голых скалах и до гладкости отполирован продуктами вулканических извержений, которым он некогда служил выходом на земную поверхность. Нижний край отверстия находился в уровень с землей, и в туннель можно было войти без труда. Мы шли сначала по плоской, почти горизонтальной поверхности, но не успели мы сделать и шести шагов, как наш путь был прегражден огромной каменной глыбой. — Проклятая глыба! — закричал я гневно, натолкнувшись на непреодолимое препятствие. Как мы не искали и справа, и слева, и сверху, и снизу, мы не могли найти... Ни прохода, ни разветвления. Я чувствовал себя крайне раздосадованным и ни за что не хотел признавать реальность преграды. Я нагнулся, осмотрел глыбу снизу, заглянул сверху. Ни единые расселины. Все та же гранитная преграда. Ганс попробовал освещать лампы стену во всех направлениях, но нигде не обнаружил ни малейшего просвета. Приходилось отказаться от намерений идти дальше. Я сел на землю. Дядюшка ходил по коридору взад и вперед большими шагами. — Но как же прошел с Акнусом? — воскликнул я. «Да — Да, — отозвался дядюшка. — Неужели и ему преградила путь эта потайная дверь? — Нет, нет, — живо возразил я. Этот обломок скалы неожиданно заградил проход, вероятно, вследствие землетрясения или какого-нибудь магнитного явления, действующего в земной коре. Очевидно, галерея служила прежде путем для лавовых излияний и продуктов вулканических извержений. Взгляните-ка, гранитный потолок изборожден трещинами невиданного недавнего происхождения. Они возникли в момент вулканического извержения, когда огромные камни проламывали галерею с такой силой, как будто тут поработала рука какого-нибудь гиганта. Но однажды под более сильным давлением в проход втиснулась и застряла в нем глыба, образовавшая как бы замок свода и заградившая весь путь. Эта преграда, которую не встретил с Акнусом, появилась тут позднее. Нам нужно ее устранить, иначе мы окажемся недостойны достичь центра земли. Вот как говорил я. Дух профессора всецело овладел мною. Меня воодушевляла жажда открытий. Я забыл про прошлое и пренебрегал будущим. Для меня уже ничего не существовало на поверхности сфероида, откуда я низвергся в бездны. Ни городов, не сел, ни Гамбурга, ни Королевской улицы, ни моей бедной Гретхен. «Вероятно, считавший меня навсегда погребенным в недрах земли». «Ну что же», — заговорил дядюшка, — «возьмемся за кирку, возьмемся за лом проложим себе путь, разрушим стены». «Скала слишком крепка для лома», — воскликнул я. «Ну а кирка?» «Но толще стены слишком велика для кирки». «Но... но у нас есть порох. Заложим мину, взорвем глыбу». «Взорвем?» да. Нужно только выдолбить углубление в скале. «Ганс, за работу!» — закричал дядюшка. Исландец немедленно принес сплота кирку, чтобы пробить в стене углубление для мины. Работа была не из легких. Углубление должно было вместить 20 килограммов пероксилина, разрушительная сила которого в четыре раза больше силы пороха. Я был чрезвычайно возбужден. Пока Ганс работал, я помогал дядюшке приготовить длинный фитиль. «Мы пройдем», — сказал я. «Конечно пройдем», — подтвердил дядюшка. В полночь саперные работы были закончены. Заряд пироксилина был заложен в углубление, и фитиль, протянутый через всю галерею, оканчивался снаружи. Одной искры было достаточно, чтобы привести в действие страшный снаряд. «До завтра», — сказал профессор. «Пришлось покориться и ждать еще целых шесть часов».